64. Вскоре Вайс вновь выехал в Швейцарию. На этот раз в его подчинении была группа, состоявшая из трех человек. Его обязанности заключались в том, чтобы встречать и расселять прибывающих в Швейцарию людей и устанавливать, не ведется ли за ними наблюдение. Кроме того, он должен был принимать курьеров из Берлина и отправлять их обратно, а также осматривать запломбированные портфели, сейфы, из стальной сетки, прежде чем вручить их курьерам или получить от курьеров. Если документы были чрезвычайной важности, в эти портфели сейфы помещалась плоская портативная мина с часовым механизмом. В том случае, если бы курьер задержался в пути, мина, сработав, уничтожила бы и документы, и курьера. Получив такой портфель, Вайс должен был вскрыть потайной кармашек на стальной сетке, в котором хранилась мина, и ключом определенной конфигурации остановить часовой механизм. После этого он передавал портфель кому следовало. Когда же он отправлял курьера, то заводил часовой механизм мины, но уже другим ключом. Довольно быстро Иоганн разработал методику, позволяющую изымать из портфеля документы и фотографировать их, Однако он был вынужден на это время не останавливать часового механизма Мины, хотя курьеры, доставлявшие портфель, частенько запаздывали, и мина могла сработать, пока он занимался своим делом. Останавливать часовой механизм, прежде чем начать работу, было рискованно. При контрольном осмотре циферблата могло обнаружиться, что Мину обезвредили до того, как вручить портфель тому, для кого он предназначался. Для того, чтобы получить возможность обрабатывать портфели сейфы без особых помех, Вайс не предложил своему начальству по СД вкладывать в определенное место портфеля крохотный кусочек фотопленки. В том случае, если портфель подвергся бы вскрытию, это можно было легко обнаружить, так как пленка оказалась бы засвеченной. Он придумал также ловушку-улику. Из пульверизатора опылял сетку специальным невидимым порошком. Если бы кто-нибудь прикоснулся к сетке, на ней остались бы отпечатки пальцев. В Швейцарии Вайс вел жизнь сурового, требовательного к себе и людям педанта. Он был чрезвычайно исполнителен и настолько предан работе, настолько поглощен своим делом, что сотрудники не взлюбили его за нелюдимость, пуританизм и неумолимую взыскательность. Дни, похожие один на другой, тянулись томительно медленно. Все это время гитлеровцы вели с англичанами и американцами переговоры о подписании соглашения. Далес тайне от СССР вероломно договаривался с немцами о сепаратном мире — И почти в каждый из этих дней Вайс отсылал в центр через связного фотопленки. Что на них запечатлено, он не знал. Читать документы при фотографировании у него не было времени. В тот день, когда по поручению советского правительства Народный комиссариат иностранных дел СССР указал в негодующем письме послу США,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 и пребывание в Швейцарии он вспоминал потом как один из самых скучных и серых периодов своей жизни. Неожиданно Вайс получил от Густава довольно странное указание. Он должен был обратиться к библиофилам и заняться поисками книг, рукописей, документов, касающихся деятельности тайных организаций, когда-либо существовавших в истории человечества. Надо было изучить буквально все. Будь то средневековые рукописи о тайных монашеских орденах, или современные американские издания о кук склане писания о карбонариях, иллюминатах, ирландских синфейнерах, масонах. Это занятие оказалось не только необременительным, но даже интересным и дало возможность познакомиться со многими собирателями редкостных фолиантов и старинных рукописей. От хранителя Берлинской университетской библиотеки Иоганн узнал, что уже в 1942 году, после поражения вермахта над Москвой, Гейдрих приказал повсюду изымать книги такого характера в свое личное пользование. Иоганн попросил хранителя составить список книг, переданных Гейдриху, и, если возможно, устно аннотировать их. Хранитель, обладавший отличной памятью, сделал это с изумительной точностью, тем более что некогда ему уже было поручено письменно изложить содержание таких книг, чтобы облегчить Гейдриху знакомство с ними. Особо одобрительно хранитель отозвался о японской литературе на эту тему — где описывались различные японские тайные организации. Иаган вспомнил, что Гес в свое время изучал в Японии деятельность разведывательных служб и написал о ней диссертацию, за которую получил научное звание. Когда он сказал об этом хранителю, тот самодовольно заметил, что имел честь помогать Гесу в работе над диссертацией. Вайс щедро заплатил хранителю за отобранные в университетской библиотеке книги и рукописи и уговорил, чтобы тот оказал ему такую же помощь в работе, какую он когда-то оказал Гесу. Спустя некоторое время Вайс сообщил Густаву, что не только собрал указанные ему книги, но даже составил нечто вроде конспективной справки для пользования ими. Густав тщательно ознакомился с объемистым исследованием и был поражен его обстоятельностью и предугаданной направленностью. И, очевидно, в поощрение за проделанную Вайсом работу разрешил ему лично передать Вальтеру Шелленбергу все собранные материалы — книги, рукописи и аккуратно переплетенную библиографическую справку. Когда Вайс приехал в Хоенлихен и сдал дежурному ящики с книгами, и опечатанную папку со своей рукописью ему приказали подождать. Дежурный ненадолго вышел, потом вернулся, протянул открытую ладонь, потребовал «Ваше оружие!» и, приказав следовать за собой, привел Вайса к озеру, а потом вытянул руку в сторону аллеи. — Идите прямо! иоган пошел было в указанном направлении, как вдруг его остановил негромкий возглас. «Стойте — Стойте! Под сенью огромных каштанов сидел на скамье Шелленберг, а рядом с ним — рейхсфюрер Гиммлер. На столе перед ними лежала раскрытая папка с рукописью Вайса. Вайс вытянулся и доложил о себе рейхсфюреру. Гиммлер сидел, разбросав руки на спинке скамьи и закинув ногу на ногу. Стекла очков ледяно блестели. Шея тонкая, с дряблой кожей, плечи узкие, и, что самое отвратительное, крохотные женские руки с розовыми отшлифованными ногтями. Большой белый жирный лоб, обрюзгшие, слабо свисающие щеки, петлистые уши. Шелленберг показал глазами на рукопись. «Рейхсфюрер одобрил вашу работу». Вайс снова вытянулся, замер. «Ах, если бы у него был пистолет!» Лицо его стало бледным от отчаяния. Наклоняясь к рейхсфюреру, Шелленберг сказал, кивнув на Вайса. «Вы только взгляните на него и убедитесь, какой благоговейный трепет внушаете вы моим людям!» Гиммлер рассмеялся, но глаза его при этом не утратили мертвенного выражения. Он спросил неожиданно тонким голосом. «Это вас должны были повесить?» «Да, мой фюрер». Гиммлер, будто не заметив, что ему присвоили титул фюрера, чуть поддавшись вперед, чтобы лучше разглядеть лицо Вайса, осведомился. «И почему же вас не повесили? Вы ведь нарушили валютное законодательство империи». «Виноват, мой фюрер», — сказал Вайс. «Так вот», — сказал Гиммлер, — «если вы дадите нам новый повод, мы вспомним об этом вашем преступлении, и тогда уж вам не миновать петли». Обернулся к Шелленбергу, объяснил. «Я только тогда верю в преданность, когда она зиждется на страхе!» И махнул рукой. Вайсо дал приветствие, повернулся, щелкнул каблуками и пошел по аллее к выходу, стараясь ступать твердо и четко. Когда он вернулся на Бисмарк-штрассе, поджидавший его Густав сообщил радостно. «Поздравляю вас! Вы произвели благоприятное впечатление на рейхсфюрера!» Еще раньше, когда Иоганн занимался поисками книг для Гиммлера, он неожиданно встретился с Хаке, бывшим радистом штаба Вали. Хаке был в гестаповской форме. Он рассказал агану что в ночь на 23 ноября 1943 года, когда было разбомблено здание гестапо в Берлине на принц-альбрехт-штрассе 8, он оказался там на третьем этаже, где располагался штаб Гиммлера и только чудом уцелел. В знак особого расположения к Вайсу за то, что тот в свое время выручил его, хаки сообщил доверительно. «Во время бомбежки все заботились только о том, как спасти свою шкуру. Горели важнейшие документы, но никто о них и не подумал. А вы?» — спросил Вайс. хаки хитро подмигнул. «После того, как меня тогда все предали, я поступил на службу безопасности. И в ту страшную ночь кое-что предпринял». «Чтобы обеспечить на дальнейшее свою личную безопасность», — сказал злобно. «Теперь многие. Вот где у меня». И показал сжатый кулак. Вайс, делая вид, что не понял намека Хаке, заметил одобрительно. «Конечно. Теперь, когда вы работаете в гестапо, никто и ничто не может вам угрожать». «Ясно», — согласился Хаке и тут же пригласил Вайса зайти к нему домой. «По всему видно было, здесь, в Берлине, Хаке сумела себе позаботиться». Его комнату заполняли дорогие вещи. Возле дивана, накрытого пушистым ковром, Иоганн заметил несгораемый шкаф. Он почему-то не стоял, а лежал на полу вниз дверцей, прикрытый спускающимся с дивана ковром. Уходя, Вайс записал адрес и номер телефона хаке. О себе он сказал, что в Берлин приехал на короткое время, в командировку. Вечером Иоганн через тайник сообщил Зубову адрес Хаке и рекомендовал ему поинтересоваться содержимым несгораемого шкафа, «Если дом, где он живет, подвергнется бомбардировке и представится такая возможность». В эти же дни Иоганн узнала довольно странной операции, которая производилась якобы по указанию Гиммлера. Агенты полиции получили несколько тысяч фотографий и картотеку примет неких безымянных людей. Их следовало обнаружить в Берлине в течение двух недель, но применять при этом оружие строжайше запрещалось. «Несомненно, тут что-то крылось» и, по-видимому, важное так как были мобилизованы все лучшие криминалисты. Вайс зашел в дирекцию полиции и пожаловался, будто в число фотографий разыскиваемых людей по ошибке попала и карточка его агента, задержание которого весьма нежелательно. Полицейский офицер предложил ему просмотреть все фотографии разыскиваемых, чтобы изъять этот снимок. Перебирая пачки снимков, Вайс обнаружил среди них фотокарточки нескольких знакомых ему эсэсовцев и сотрудников гестапо, в том числе и хаке Закончив работу, он поблагодарил офицера за любезность и сказал, что фотографию своего агента, к сожалению, не мог найти. Но если будет задержан человек, который скажет, что его кличка «Лунатик», он просит полицейского офицера немедленно позвонить в гестапо. Иоганн укрепился в своей догадке о том, что назначение этой операции — тренировка лиц, отобранных для Вервольфа. Возвращаясь из полиции, Вайс встретил на Кёникс алее штурмбан фюрера Клейна — начальника экспериментального концлагеря, который он некогда посетил вместе с Дитрихом. Узнав, что Вайс теперь слушает ВСД и стал офицером, Клейн захотел в свою очередь похвастаться собственными успехами. Он сообщил, что его вызвали в Берлин прочесть для видных сотрудников СС и гестапо цикл лекций о правилах поведения, нравах и обычаях заключенных в концлагерях. И что лекции на эти темы для такого же состава слушателей он уже прочел в других крупных городах. «Вы, вероятно, делитесь также своим богатым опытом обращения с заключенными?» — предположил Вайс. «Нет», — ответил Кейн, — «моя тема строго ограничена. Быт, нравы, обычаи и правила поведения заключенных. Особенности их взаимоотношений друг с другом. Приемы, к которым они прибегают для конспирации и укрывания тех, кто подлежит ликвидации, а также некоторые особенности их терминологии». Похлопал Вайса по плечу, сказал снисходительно. — Что касается вас, то если вы будете продолжать подвиг нации в иных условиях, нет оснований для беспокойства. Я уверен, вас не понадобится обучать, как вести себя с заключенными, чтобы удостоиться их доверия. — Рассмеялся. — Вы меня поняли? — Вполне. И Вейс добавил внушительно. — Надеюсь, вас не очень удивит, если я скажу, что меня больше интересует движение сопротивления. Ну, оказаться среди подпольщиков значительно труднее, чем быть принятым за своего в концлагере. — Несомненно, — согласился Клейн, — но эти вопросы вне моей компетенции. Лекции на эту тему для того же контингента слушателей читают другие. — Вы не помните кто? — Клейн поморщился. — Кажется, из бывших социал-демократов, типа Гаубаха. Находясь в рядах заговорщиков, покушавшихся на жизнь фюрера он считал своим долгом информировать обо всем гестапо, — добавил презрительно. — Один такой был у меня в лагере осведомителем. И представьте... «После Сталинграда я получил указание выпустить его, но потом его снова вернули, причем приказали содержать в исключительно привилегированных условиях», — спросил озлобленно. «Неужели такие вот еще рассчитывают выплыть на политическую арену?» «В качестве лягушки, перевозящей на спине скорпиона». «Вы умница!» — рассмеялся Клейн. «И как только мы переплывем на западный берег, мы их всех утопим». «Несомненно», — согласился Вайс. Генрих во время встречи с Иоганном рассказал, что его дядя превратился сейчас в типичного хозяйственника. Заготавливает в огромных количествах продукты питания, способные долго сохраняться, а также самую разнообразную штатскую одежду, вплоть до рабочей. И, очевидно, пытаясь скрыть свою обиду на то, что ему поручили столь непривлекательную работу, делает вид, будто у него задание особой секретности и важности. Вайс спросил, «Что же, все это хранится на каком-нибудь определенном складе?» «Да нет!» — сказал Генрих. — Вывозят в какие-то селения, которых даже нет на карте. Или в такие места, где, по-моему, и селений никаких нет. — Да, еще что интересно, — Генрих усмехнулся. — В свое время закрыли все кустарные предприятия, изготавлявшие игрушки. Вечные ручки и всякие там предметы домашнего обихода. А теперь, представь, они снова работают. Но режим на них такой же секретности, как на военных заводах. А ты не видел у дяди изделий таких предприятий. Он держит образцы в несгораемом шкафу. — Да, — протянул Иоганн, — это в самом деле интересно, — сказал озабоченно. — Если тебе, Генрих, не удастся записать название всех пунктов, куда Вилли направляет снаряжение, надо будет постараться сфотографировать карту, на которой эти пункты помечены. И, как это ни трудно, но необходимо добыть один из образцов таких секретных изделий. И будь осторожен, Генрих, когда возьмешь в руки подобную игрушку. — Почему? — Я думаю, они обладают способностью взрываться, — серьезно заметил Иоганн. «Фашистские летчики уже разбрасывали такие вещички над советскими городами, и дети, подбирая их, гибли от взрывов». «Хорошо», — согласился Генрих. «Допустим. Ну а зачем тебе карта размещения складов? Их же, по-моему, сотни. Может, лучше узнать, где находится базовый склад?» «Ни продукты питания, ни запасы одежды, каково бы не было их количество, сейчас не имеют никакого значения. Главное — установить, для кого и для чего они предназначены. Зная пункты, мы сможем это выяснить». — Мы с тобой, — удивился Генрих. — Да для того, чтобы только объездить их, и полугода не хватит. Вайс улыбнулся. — Мы — это советская армия. У нее найдется и время, и люди, чтобы все это сделать. — Ну, знаешь, собирать такие трофеи, — возмутился Генрих. — Не собирать трофеи, а выявлять тех, для кого предназначаются склады, — сказал Иоганн. Он все больше утверждается в правильности своих подозрений, возникших у него с того момента, когда Густав поручил ему собрать для самого рейхсфюрера книги на определенную тему. И он правильно понял намек Гиммлера, пригрозившего повесить его, если об этом станет известно кому-либо, кроме тех, кто выполнял поручение того же характера. Как-то Иоганн позвонил Хаке по телефону. Тот просто завопил от восторга, что Вайс снова вспомнил о нем и настоял, чтобы Иоганн сейчас же приехал к нему. «Куча роскошных новостей!» — кричал Хаки в трубку. «Прошу вас, приезжайте немедленно!» Было слышно, как, стоя у телефона, он топал ногой от нетерпения. Советская армия вела мощное наступление на территории Рейха. И в такое время вдруг ликующий нацист. На это уникальное зрелище стоило подивиться. Хаки Юаганна встретил в ситцевом фартуке, надетом поверх гестаповского мундира. Он приготовил ужин, проявив незаурядные кулинарные способности. На столе стояло несколько бутылок дорогого вина, только что откупоренных, в знак уважения к высокому гостю. Хаки принял в обе руки фуражку вайсы и бережно, как драгоценность, положил ее на сервант. Сказал хитровато щурясь. «Недавно вы были обер-лейтенантом, а теперь уже капитан, гаупт-шарфюрер. А Хаки, он кто?» — показал вытянутый мизинец. Усмехнулся. «Но знаете, мой дорогой, чем выше пост занимает человек, тем меньше он знает и видит. «А мы, мелюзга, повсюду и, встречаясь, усиками пошевелим, как муравьи, и готово всесторонний обмен информацией!» — произнес уважительно. «Я знаю подробности всех ваших злоключений и горжусь вашей стойкостью. Наш шеф, господин Мюллер, сказал, что таких людей, как вы, надо хоронить в мраморном мавзолее». «Но почему же хоронить?» — спросил Вайс. «А как же?» — удивился Хаки. «Мюллер мечтал повесить вас, чтобы насолить Шелленбергу. Он его не любит». «Да и за что любить? Подумаешь, магистр юридических наук. Кормили его эти науки. С 1934 года шпик СД в Рейнских университетах». «Неплохая практика работы с интеллигенцией», — заметил Вайс. «Знаю!» — всплеснул руками Хакке. «Знаю! Вы готовы жизнь отдать за своего шефа, но, уверяю вас, служба в гестапо имеет свои особые преимущества». «Какие же?» — поинтересовался Вайс. В политической загранразведке много университетской публики, а вот в Гестапо образованный человек фигура, он сумеет не только, как все, мы выбить кулаком мозги, но и вложить вместо них, подследственному такое, что тот был бы рад, если бы его поскорее повесили. Не понимаю, каким образом. Ну как же? Вот к примеру, Штурмфюрер Крейн был профессором Бонского университета, образованный человек. «Обрабатывали мы одного журналиста. Коже, клочьями, но ничего, молчит!» Крейн приказал его выпустить. Показался этот журналист своим знакомым в Берлине. Все узнали, что он на свободе, а потом мы тихонечко снова его взяли. И штурмфюрер собственноручно написал несколько статей и опубликовал за его подписью. Но только в нашем духе. Узнал журналист. Сам в камере повесился. «Вот это мина! Но чтоб такую мину подложить, нужна культура!» «Так что вы подумайте», — многозначительно сказал хаке помолчал, добавил внушительно. «Вот доктор Лангебен был тайным эмиссаром Гиммлера в секретных переговорах с Далесом, а мы, гестаповцы, раз и арестовали его, когда он вернулся из Швейцарии в Германию. И что же, рейхсфюрер не захотел из-за него раскрывать свои интимные секреты. Повесили», — вздохнул. «В политической загранразведке служить все равно, что блоху волка вычесывать, а в гестапо сейчас колоссальные перспективы», — наклонился, сообщил значительным тоном. имеют точные сведения, множество руководящих деятелей СС зачислены сейчас в списке участников заговора против фюрера, а еще больше заведено следственных дел на крупнейших функционеров партии, и их имена даже стали известны англичанам и американцам». «Сам по радио слышал. Восхваляли их союзники за борьбу с Гитлером». «И что же? Все они уже арестованы?» «Нет». «Скрылись?» — Хаки поежился. «Нет». «Странно», — удивился Вайс. «Политические преступники?» «И на свободе?» Лицо Хаки вдруг стало хмурым, озабоченным, он сказал неуверенно. «Правильно. Тут что-то не то», — признался озлобленно. «А я-то ликовал. Пускал пузыри, надеялся, возьмут их...» «И откроется перспектива занять место повыше!» — стукнул себя кулаком по толстому колену и, морщаясь от боли, воскликнул. «А я-то! Я-то думал, пойду теперь вверх по лесенке! А они что же? Выходит, начальники себе убежище подготавливают, участники сопротивления, а меня, старого нациста, под ноги бросят!» лицо хаки стало багровым потным яростным глаза казалось вылезли из орбит он потерял всякую власть над собой склонившись к вайсу истошно неудержимо говорил захлебываясь словами как в горячечном бреду все картина ясная лйнера знаете хранили недавно с необычайной пышностью венки от партии от сдсс от имперского руководства речи с женой и детьми истерика В тот же вечер я к ним на виллу пришел с визитом выразить соболезнования, сидят, ужинают. На лицах такое спокойствие, будто ничего не произошло. В столовой сигарой пахнет, а курок в пепельнице дымится. А у них в семье, кроме самого Лейнера, никто и не курил. — Уверяю вас, вам это показалось. — Нет! Еще больше распаляясь от недоверия Вайса к его словам, возразил Хакке. «Нет, не показалось. За одну эту неделю восемь таких скоропостижных смертей, и все покойники накануне своей внезапной кончины почему-то аккуратно сдали ключи от служебных сейфов тем, кто потом их заменил». «Это откуда же такая предусмотрительность?» «Вы стали болезненно-мнительны, Хаки», — насмешливо упрекнул его Вайс. Насмешка обожгла Хаки. «Нет», — сказал он, — «я всегда хладнокровен. Только сейчас я вне себя. Вот слушайте». В расово-политическом управлении партии была заведена картотека на самых чистейших арийцев, элиту нации. профессора неоднократно вымеряли их циркулями и всю их родословную расписали. А теперь карточки сменили. И знаете, кем они числятся? Они записаны как евреи. А? Как евреи? Это зачем же? Из концентрационного лагеря для евреев в Блехамере привезли в партийную канцелярию документы, одежду с красными крестами на спинах и желтыми полосами. И столько комплектов в брезентовых мешках привезли, сколько в картотеке вместо лучших наций стало числиться евреев». но «Ну, знаете», — сказал Вайс, — «это же трусы. Чтобы спасти свою шкуру, они на все идут». «Да», — согласился Хаки, — «на все». Сейчас осудили и приговорили казни с десяток самых надежных из тех, кого я знаю. Пришел я на службу, стал их поносить, ну, как изменников, а мой начальник приказал мне заткнуться. Потом я двух этих покойничков в госпитале эсэсовском встретил, в Анзе. Гуляют по парку в пижамах, один только бороду отращивает, а у другого вся рожа забинтована после пластической операции. Вайс, закинув ногу на ногу, сказал пренебрежительно. — Вы наивны, хаки. «И в сущности не только недостаточно осведомлены, но, к сожалению, ваша горячность подтверждает, что на службе вам не доверяют. Вот и все». «И вы обо всем этом знаете?» — изумился хаки «Конечно», — утвердительно кивнул Вайс. «И все это делается в интересах будущего империи». хаки налил себе вина, выпил залпом, вытер тыльной стороной ладони губы. Глаза его смотрели тревожно. «Я, кажется, наговорил лишнего». «Отнюдь», — сказал Вайс, — Я слушал вас с большим интересом и извлек пользу для себя, значит, и для моей службы. Потянулся, заложил руки на затылок, пояснил. Ведь нам тоже, возможно, придется принимать меры для маскировки. И кое-чем из вашей информации мы, конечно, воспользуемся. Вы не возражаете? — Только не упоминайте источника! — испуганно взмолился хакер. — Ради бога! — Хорошо, — согласился Вайс. — Это я могу вам обещать, но услуга за услугу. «Вы мне поможете составить записку по этому вопросу. Я в порядке личной инициативы представлю ее своему руководству. А то, я полагаю...» Он усмехнулся. гермюллер перенеся свою неприязнь к моему шефу на область служебных отношений, неполно ознакомит его с опытом гестапо в этом направлении. Если вы окажете мне существенную помощь, то, понятно, и я смогу быть вам полезным. Помните, у нас заграничные службы». «Есть кое-какие контакты с западными разведками». «Я знаю», — уныло сказал Хаки. но тем более. Следовательно, если мы соответствующим образом аттестуем вас перед ними, вам не придется отращивать бороду». «Мне кажется», — неуверенно заметил Хаки. «В гестапо меня все-таки ценят. По приказанию начальства я теперь ежедневно читаю в канцелярии различную марксистскую литературу, изучаю листовки, выпущенные подпольщиками». «Вас хотят сунуть к ним?» «Возможно», — сказал Хаки, — «но мне бы не хотелось». «Почему?» «Как бы я ни крякал цитатами, коммунисты сразу поймут, что я подсадная утка. Кого мы только не совали в камеры, все до одного прогорали в первые же дни». В голосе его послышалась зависть. «Я слышал, в Швейцарии недавно откупили много коек в туберкулезных санаториях, и кое-кого из наших отвозят туда в санитарных вагонах, а потом на носилках вносят в здание». «Но везет, конечно, тем, кто занимал большое положение», — вздохнул. «В крайнем случае я бы пошел в псевдо отряд. Мы их сейчас формируем на территории Голландии, Бельгии, Дании, а потом, как участник сопротивления, остался бы там до лучших времен». «Вы фантазер», — прервал его Вайс. «А на какие средства вы будете жить?» — Хаки усмехнулся. «В этих странах есть достаточно состоятельных людей, которые поддерживали нацистов. Изредка я буду напоминать им об этом. Очень деликатно, в пределах суммы, необходимой для самого скромного образа жизни». «Ну что ж, это разумно», — сказал Вайс. «Однако я вижу, вы основательно подготавливаете свое будущее». «Как и все», — согласился хаки «Но откуда вы получаете столь разносторонние сведения?» «Я же сказал, маленькие люди работают за больших людей». «Телефонисты в службе подслушивания, шифровальщики, канцеляристы, порученцы, адъютанты, рядовые сотрудники. Все мы делимся тем, что знаем о своих хозяевах. Они никогда ни о чем не говорят с нами, но часто беседуют друг с другом в нашем присутствии. Ведь для них все мы болваны и только. На нас можно не обращать внимания, но они все из нас болваны», — хаки подумал немного. «Вот Карл Лангебен. Он работал на Гиммлера, на Канариса и на американскую разведку, и все ему хорошо платили». «Но его повесили», — напомнил Вайс. «Повесили его вовсе не за это», — мрачно возразил Хакки. «А за что же?» «Лангебен знал о связях Канариса с английской разведкой, и когда его арестовала гестапо, Гиммлер не хотел, чтобы он проболтался об этом. А ведь Лангебен был лучшим агентом Гиммлера в его тайных переговорах с американцами». Но если бы он проболтался о Канарисе, англичане перестали бы относиться к Гиммлеру с прежним благожелательством. Говорят, они только потому помогли чехословацким партизанам убить Гейвриха, что он готовился разоблачить Канариса как английского агента. А разве Канарис был английским агентом? Он поддерживал самые дружеские отношения с английской разведкой, делился с ней добытый через своих агентов информацией о советской армии, так как всегда стремился, чтобы англичане стали нашими союзниками в войне против России». «Так почему же арестовали Канариса? За связи с английской разведкой или за то, что он был причастен к заговору против Гитлера?» «Рейхсфюрер еще раньше знал все о Канарисе». «Так, но почему же его сейчас не приговорили к казни?» «Да ведь ему известно, что Рейхсфюрер все знал о нем, наверное, поэтому, и до тех пор, пока он будет молчать, он может пользоваться всеми удобствами» предоставляемыми привилегированным заключенным. «Вообще», — сказал хаки — «в последнее время старик стал уже совсем бесполезным. Хэттель говорит, что стремление Канариса всегда быть на ногах и в действии со временем превратилось в какую-то одержимость. Канарис не мог усидеть на месте, и по мере того, как он старел, страсть к путешествиям овладевала им все сильнее». Он думал только о путешествиях и совсем перестал интересоваться человеческими взаимоотношениями. Но 20 июля, когда совершилось покушение на Гитлера, он был дома. Весь этот день он просидел на своей вилле под Берлином и не покинул ее даже для того, чтобы посетить штаб заговора на Бендерль-Штрассе. «Обеспечивал себе алиби?» «Да, чтобы вывернуться, как он всегда умел выворачиваться». Но не на сей раз. Теперь рейхсфюрер достиг того, к чему так неуклонно стремился. Все службы Абвера влились в СД. И если бы Канарис в свое время не разгласил повсюду, что Гиммлер был некогда псаломщиком, возможно, тот его помиловал бы и даже сохранил на службе в качестве консультанта по английской разведке. Однако вы высказываете довольно-таки резкие суждения, — улыбнулся Вайс. «Мы, старые нации, очень обеспокоены тем, что некоторые лидеры империи, ведя переговоры с англичанами и американцами, согласились распустить национал-социалистскую партию. Только фюрер, который через князя Гагенлоя тоже предложил западным державам свои условия сепаратного мира, не идет на это. Поэтому мы до последнего останемся верны фюреру. «Партия будет жить, пока существует империя», — торжественно объявил Хаке. Но ведь Гиммлер уже давно говорил о возможности военного поражения. «Да, я знаю об этом. Но если удастся сохранить нас, старых наций, мы сделаем все, чтобы империя вновь возродилась из пепла. Ведь даже сам Далес настаивал, чтобы в новом составе германского правительства пост имперского комиссара на правах министра по борьбе с хаосом и беспорядками получил его агент Гизевиус, поскольку он имеет опыт работы в гестапо». «Значит, еще не все надежды утрачены?» «Нет», — сказал Хаки. «Но только мне очень неприятно, что десятки тысяч наших переходят на нелегальное положение в более благоприятных условиях, чем я. Меня хотят сунуть коммунистам, и знаете зачем? Чтобы потом я, как участник сопротивления, мог дезориентировать оккупационные власти, спровоцировать их на аресты тех, кто действительно участвовал в движении сопротивления. А мне уже за пятьдесят, я не мальчишка». «Не та голова, не то воображение!» «Послушайте», — спросил Вайс, «почему вы вначале делали вид, будто вам неведомы пути, по которым мы переходим на особое положение?» «Почему?» — буркнул Хакке. «Да потому что я все-таки рассчитываю занять место одного из тех, кто сейчас уходит в подполье. Хочу, чтобы последняя моя должность в гестапо была выше той, которую я сейчас занимаю. Думаю, что на это у меня хватит времени, прежде чем и меня бросят в подполье». — И мне интересно было проверить на вас, сколько мне еще следует продержаться на поверхности. — Я очень уважаю и ценю ваш ум, капитан Вайс. — Однако вы притворщик, — пожурил Иоганн. — Вы тоже, — и Хаки погрозил Иоганну пальцем. — Задавали всякие наводящие вопросы, хотя осведомлены гораздо лучше, чем я. — Привычка, — не смутился Вайс. — Должно быть так, — Хаки озабоченно наморщил лоб. «Вы знаете, на нашей службе человек может внезапно исчезнуть, особенно в том случае, если он знает что-нибудь лишнее». Вайс кивнул. «Но у меня есть гарантии, они тут!» Хаки отвернул ковер и постучал костяшками пальцев по металлическому днищу несгораемого шкафа. Помолчал, поднял глаза на Вайсы. «Вы единственный человек, которому я могу доверить свою жизнь. Завтра я должен принять Мюллер. Я знаю, на что иду, но все же рискну. Потом поздно будет». Если он даст мне, что я хочу, я буду требовать звания штурмбанфюрера. Тогда все в порядке. Если же нет... Считайте, старика Хаки больше не существует. Вот вам ключ. Не ранее, чем через два дня, заберете все из этого шкафа и передадите Шелленбергу. Наклонился, прошептал. Здесь бумаги Гейдриха, и среди них копия досье на самого фюрера, а также наряд высокопоставленных людей империи. Шелленберг... «Доложит обо всем фюреру. но ну и полетят головы, в том числе и голова Мюллера». «Вы эти бумаги в гестапо во время бомбежки?» «Я только сохранял их», — гордо поправил Хакке. «Сохранял, чтобы они не достались в руки какому-нибудь прохвосту. И кроме этих досье в шкафу ничего нет?» «Конечно есть», — сказал Хакке. «Здесь спрессованы все нечистоты. Вы понимаете, как с их помощью можно держать за горло руководителей империи?» Вайс отстранил от себя руку Хаке, сжимавшую ключ. «Напрасно вы тревожитесь. Я уверен, завтра вы получите звание штурмбанфюрера». И как Хаке не упрашивал, Вайс не согласился взять у него ключ. И на прощание Хаке вынужден был признать. «А вы, Вайс, действительно кристальной чистоты человек. Только не понимаю, на какого черта вам это нужно?» Когда на следующий вечер Иоганн позвонил ему по телефону, он услышал властный голос. «Штурмбанфюрер Хаки слушает!» но Новоиспеченный штурмбанфюрер упросил Вайса снова прийти к нему. Хотел показаться в только что полученном мундире и, желая продемонстрировать перед Вайсом, какие перспективы безграничной власти открылись перед ним, привез его к себе в канцелярию и там выслушивал при нем доклады подчиненных. Это дало Иоганну возможность получить более отчетливое представление о гигантском размахе подготовки крупных гестаповцев к переходу в подполье. А спустя несколько дней Во всех берлинских газетах был опубликован некролог по случаю безвременной кончины штурмбанфюрера Хаке. На похороны прибыли видные чины секретных служб империи, и старые нацисты, среди которых было немало награжденных, золотыми партийными значками на своих плечах вынесли гроб и поставили его на катафалк, и накрыли флагом со свастикой. Возможно, гроб был набит землей, А в это время сам Хаки, сменив мундир на штатскую одежду, уже только в качестве рядового пассажира люфтганзы перекочевывал в нейтральную страну. А возможно, в гробу действительно лежало тело Хаки. Все-таки не в правилах Мюллера было прощать подчиненным такие выходки, какую позволил себе Хаки, столь настойчиво потребовав повышения по службе. Что же касается хранившихся у Хаки досье, то они теперь ни для кого не представляли интереса. Ни один из руководителей империи не мог использовать этот концентрат подлости и мерзости во вред другим. Было уже поздно. Оставались считанные секунды исторического времени до той поры, когда советские артиллерийские орудия должны были пробить последний, двенадцатый час существования фашистского рейха.